Глава десятая. «Служба». Вокруг Лыкова быстро установился определенный порядок. С утра он в управлении полиции принимал ходатаев. Это называлось у него перегримаж. Затем сыщик смотрел бумаги, позже обедал в обществе Фельдмана либо Голунова по своему выбору. Он усадил бы их за стол обоих, но Калина Агиевич не захотел. Сказал. Человеку будет неприятно, да и мне – нелестно. После обеда начальник округа упражнялся на дворе. Там ему разложили детали от сломанного локомобиля. Некоторые из них весом в 4-5 пудов можно было использовать в качестве гимнастических снарядов. Неудобно, конечно, но еще неудобнее вести через полмира гири. После силовой гимнастики Алексей разгуливал по Корсаковску и окрестностям. Городок ему надоел. Очень зеленый и аккуратный, он вообще-то был неплох. Шоссированная главная улица, деревянные тротуары, постоянно подправляемые, есть даже фонари. В хорошую погоду с горы открываются живописные панорамные виды. Но каторжные же не зря говорят, кругом вода, а в середке беда. Местечко, где все снимают перед тобой шапки за 50 шагов, быстро начинает удручать. Начальник округа полюбил заходить в единственную в городе японскую бакалейную лавку. Хозяин ее, крепкий и дородный господин Йоэмон, говорил по-русски с грехом пополам. Но он был очень гостеприимен и всегда радовался Лыкову. Тот покупал бутылочку саки или фунт рисовых конфектов. И долго разговаривал с бакалейщиком о Японии. Йоэмон, большой патриот, хвалил родину, но с уважением отзывался и о России. В лавочке у него висели портреты двух императоров – Мэйдзи и Александра Александровича. Хозяин был вежлив, без подобострастия, и это нравилось сыщику. Они пили зеленый чай из маленьких изящных чашечек и обсуждали перспективы Сахалина. Торговец сокрушался, что остров плохо освоен, а у населения нет денег. Грозил закрыть лавку и вернуться в Японию. Но иногда к нему заходили рыбаки с пришедших ночью шхун и закупали много риса и сушеных овощей. Или появлялись стеснительные айны с восточного побережья и тоже что-то приобретали у Сизама, то есть японцев по-айнски. «Я ему он веселел и говорил, ну еще поживем тут». Лыков поддакивал, а сам думал, «Что же ты не уезжаешь?» Все японцы в округе были у него на подозрении. Хоть этот Юэмон. на какие средства он существует. Японской торговле на Сахалине строили искусственные препятствия, чтоб она не создавала конкуренции магазинам колонизационного фонда. В итоге и там, и там было скудно, но власти упорствовали в пепонах. «Возводить их...» Любимое занятие русской администрации. Хлебом не корми, дай кому-нибудь затруднить жизнь. А Айоэмон держится, не падает духом. Что привязало этого человека к крохотной лавке и мизерной торговле? Сыщик навел бокалейщика на разговор о промыслах и услышал много интересного. Лов у берегов Сахалина считается среди японских рыбаков самым трудным и опасным. Для его организации нужны деньги, Ямон даже называл суммы – 4000 рублей для сельди и 3000 для киты или горбуши. Если оборотных средств нет, скобщики предоставляют их в долг и получают его назад рывой по народному обычаю – аота. Это когда рыбаки сдают улов кредитору по самой-самой маленькой цене в данной местности. Но еще труднее, чем деньги найти людей. Работа неимоверно тяжелая. За ночь с кунгаса 30-40 раз сбрасывают невод. А днем варят, что поймали. Затем переработанную рыбу прессуют. Любая ошибка и товар, селедочный тук, сразу загнивает. Обычные люди такого режима вытерпеть не могут. Поэтому на рыбные ловли идут в основном те, кому больше некуда податься. Часто это преступники, скрывающиеся от полиции. Среди рабочих очень распространены карты и еще единоборство. В Японии в каждом уезде имеется своя особая школа драк. Вот отчаянные люди и выясняют, которая из них лучше. То и дело вспыхивают ссоры. Убийство в них – совершенно рядовое событие. Наемники – люди опустившиеся, бесчестные и очень опасные. Поэтому хозяин промысла сам с ними старается не общаться и назначает на каждое судно двух синдо. Эти синдо – приказчики, доверенные лица. Один старший отвечает за все дело, второй – младший, за расчеты с рабочими. Его профессия рискованная, всегда найдется обиженный, что захочет отомстить. Тяжелый труд и скудное питание приводят к тому, что люди болеют. Обычно это цинга или бери-бери, непонятная азиатская болезнь, как потом выяснилось, от нехватки витамина В1. Но в Корсаковский лазарет больные не идут, боятся потерять место. Лихие рыболовы заинтересовали Лыкова, и он стал расспрашивать господина Йоэмона подробнее. Однако тот сделал строгое лицо и сказал, «Там а такие люди?» знаете они говорят а для меня нет ни волка ни тигра очень страшные люди якуза слова бакалейщика подтверждали версию улыкова насчет японских иванов очень хорошая версия эти люди вполне способны вместо селедки перевозить к себе домой разный сброд в обмен на золото но как узнать на какой из факторий укрываются наши беглые Йоэмон отказался даже расспрашивать Синдо, приходящих к нему за покупками. Заявил, «Меня это не касается, я торгую рисом». Заглядывал Алексей и в чайную с ночлегом поселенца Рогова, и в квасное заведение Адриянова. Кабаки на не запрещены, людям любого состояния выпить закусить негде. Некоторые листали одеколон, а затем ходили по улицам и благоухали почулями с мускусом. Между тем, где-то в Корсаковске существовал подпольный водочный завод. Полиция безуспешно пыталась его обнаружить. Неведомыми путями спирт попадал в город. Здесь его разбавляли и разливали в бутылки. Для крепости настаивали потом на табачных листьях, и получался продукт под названием самосядка. Особенно старался отыскать тайный завод «Ялоза». Фельдман разъяснил Алексею загадку этого невероятного рвения. Оказалось, Фома Каликстович вошел в стачку с директором отделения колонизационного фонда Полуянским. Лакей открыто торговал водкой со двора квартиры титулярного советника. Прибыль чиновники делили поровну. Подвольный завод резко снизил их обороты. Его водка была дешевле. Ялоза пытался завести среди населения освоедомителей, но корсаковцы молчали. Лыков знал, что и в квасном заведении, и в чайной водку наливают проверенным посетителям. Более того, чайную именовали в городе Кабаком. Она даже имела неофициальное название – райские черти. Начальник округа передал через Ваньку пана, что лучше отдаст свои деньги туда, нежели жуликам-чиновникам. И Рогов, и Адриянов отрицали, конечно, любые операции с вином. Но когда приходил Сбайков, наливали ему в баклажку для самого. Алексей строго настроко запретил брать что-либо бесплатно. Сбайков платил, что положено, безо всяких скидок. Наверное, это было незаконно и неправильно, но деньги Лыкова поддерживали обороты подпольщиков в ущерб ворам от казны. И людям это нравилось. Другим бойким поздешним меркам заведением была лавка Жекамини. Она помещалась на главной в городе Николаевской улице. Лавка торговала всем: пуговицами, японскими веерами, топорищами. Жекамини были трое: отец, мать и сын. Родом откуда-то с юга России, они прибыли на Сахарин по приговору военного суда за убийство. Грех совершил отец, но семья его не бросила. Все они любили и поддерживали друг друга, и это создавало вокруг них особую атмосферу. Приветливые и порядочные Жаками никогда никого не обманывали и стойко несли свой крест. Прочие лавки не заслуживали внимания. В Корсаковске существовало всего четыре регулярные улицы. Зато по склонам горы и в соседних падях укрылись слободы. Что там творилось – Полиция старалась не замечать. Престанодержательства и скупка краденого там процветали. А еще проституция, игра в карты, подделка записок на водку. Как и всюду, прятались тут и беглые. Деранов из тюрьмы, не все спешили в тайгу. Там трудно и голодно. Многие месяцами проживали в слободе в двухстах сажениях от кандального отделения а по ночам грабили, чтобы заплатить за постой. В мае Фельдман случайно выследил такую шайку. Оказалось, они квартировали через дом от него, дожидаясь удобного момента. Ребята собирались не больше, ни меньше, как захватить пароход и удрать на нем в Америку. Случались и серьезные преступления. Неизвестные зарезали зимой богатого якута-пушноторговца. А в третьей паде, Убили отставного фельдфейбеля, державшего лавку. Эти дела так и не были раскрыты. Лыков постоянно искал возможность учредить в городе свою агентуру. Как обнаружить лагерь беглых Иванов? Из кабинета его не найдешь. Но все вокруг были сильнокаторными, настоящими или бывшими, и законы тюрьмы являются для них обязательными. Первый человек, кто согласился поговорить с сыщиком, был вольный поселенец Хомутов. Жилистый подвижный старик представлял собой редкий на Сахалине тип. Он прибыл на остров 20 лет тому назад. Тогда несколько семейств из Енисейской губернии попросились сюда добровольно, в качестве колонистов. Всего приехало около ста душ обоего пола. Их поселили в Такойской долине посреди тайги. На долю этих людей выпали страшные лишения. В 1875 году, после двух подряд неурожаев и опустошительного наводнения, колонисты отчаялись и попросились обратно на материк. Простейший вопрос разбирался 10 лет. Ожидая решения своей участи, неудавшиеся хлебопашцы основали деревню Чебесань на полпути к брошенному муравьевскому посту. В 1886 году те, кто дожил, уплыли обратно. Остались только Хамутов и две бабы, вышедшие замуж за сахалинцев. Чебесань опустела, и дома в ней начали разваливаться. Хамутов жил в одиночестве возле бухты Буссе, иначе называемой 12-футовой бухтой». Он ловил в ней осетров и продавал богатым горожанам, в основном чиновникам. Еще бил соболей. В Корсаковске старик появлялся редко, только за покупками. Лыков встретил его случайно и купил шкурку соболя за 75 рублей – «Будет подарок Вареньке». Хамутов растрогался. До сих пор такие шкурки у него покупали за красненькую, и это считалось хорошей ценой. А когда начальник округа позвал его к себе, накормил и подарил плиточного чаю, старик совсем растаял. Лыков удостоил дедушку длинной беседой и осторожно завел разговор о беглых. Тут и выяснилось, что на вольного поселенца законы каторги не распространяются. То есть он может говорить начальству все, и убивать его за это каторга не велит. Хамутов поведал много интересного о прошлом. Алексей прямо попросил его присмотреть за всем мысом Анива. Власти там никакой нет, что творится никто не знает. Затонено Анивским хребтом, японские фактории, без единого русского глаза вокруг. Хамутов согласился сообщать начальнику обо всех подозрительных людях после чего взял котомку и исчез. Вторым стал Буфаленок, он же Фридрих Гезе. Лыков улучшил момент, когда они остались в доме одни, и рассказал парню всю историю о зарезанных Иванах в Нагасаке, о выявленном в начале Сахалинской цепочки и о подозрении, что конец ее находится где-то здесь. Смотри, как удобно. Ихние промыслы по всему побережью. Консульство тут – Корабли рыбацкие тоже. И все шито-крыто. Подданные царя Эйдзи народ очень скрытный. Сколько беглых на промыслах не спрячь, мы о них никогда не узнаем. Там сотни рабочих с весны до осени. Варят селедку и перерабатывают ее в тук. Шхуны постоянно приходят и уходят. Люди с железными звездами заставляют всех молчать. Сядут Иваны на какую-нибудь лодку и уплывут. Все, конец песни. Что я должен сделать? Спросил Федор Фридрих. Для каторги ты свой, уголовный. Более того, чистяк, ловкий делец. Ходи, вынюхивай, но по-умному. И Буфаленок стал вынюхивать. В частности, он повадился посещать японские шхуны на рейде Корсаковска. Лакея начальника округа принимали там с почетом. Ему передавали для Лыкова небольшие подношения, угощали чаем. Гези много ходил по городу и заглядывал в тюрьму. Хитрый немец научился делать на своем особом положении гешефты. Он проводил через Фильдвана, а иногда и через Лыкова, разные мелкие просьбы сельнокатержных. Брал за это деньги и тут же отдавал их в рост. Вскоре ловкий малый уже поставлял майданщикам карты и даже водку. Надзиратели старались не трогать человека столь близко стоящего к султану. Дела лакея процветали, при этом он обстряпывал их как-то особенно изящно, не обижая людей с обязательной обаятельной улыбкой. Странно, но скоро вся каторга стала относиться к Гезе с симпатией, хотя он и был жуликом. Лыков тоже посещал тюрьму. Очень быстро он убедился, что Смотритель не на своем месте. Вань Пан побеседовал с приятелями и рассказал хозяину много дурного о майоре. Тот командовал тюрьмой, не выходя из канцелярии. Арестантов не знал ни по имени, ни тем более по характеру. И поэтому попал в зависимость от старших надзирателей. Те действовали срамовски и творили, что хотели. Сами зачастую из бывших каторжных они держали арестантскую массу в деспотии, не трогая при этом Иванов и даже сотрудничая с ними». По жалобам надзирателей железный нос карал и миловал. Довольствие арестантов нагло расхищалось, а Шелькинг, утра напившись, ходил по округе и искал чей-нибудь мордафон. Найдя беззащитного кадржника, давал волю кулакам. Потом, довольный, словно выполнил служебный долг, садился за карточный стол. Его постоянные партнеры Ялоза и Полуянский – Обыгрывали незадачливого смотрителя и принуждали его воровать. Воровать еще больше. Оплатили за все арестанты. Любой протест карался чрезвычайно жестоко. Ежедневно в тюрьме клали на кобылу десятки людей. Также Шелькинг любил в наказание уменьшать хлебные пайки на фунт. Недоданные он складывал себе в карман. Свежее мясо каторжные едят только по праздникам, на полфунта по человека. Солонины дают больше. Обычно в неделю выходят четыре рыбные варки и три солонинные. Железный нос приказал кормить тюрьму рыбой пять раз в неделю. Он залез даже в мыльное довольствие. Арестанту полагается в месяц 24 золотника мыла. Это примерно 102 грамма. Шелькинг крал треть меняя у поселенцев экономию на соболиные шкурки. Лыков стал было бороться за справедливость в округе, но быстро понял свое бессилие. Отменить наказание, наложенное смотрителем тюрьмы, он не имел права. Только сам мог никого не пороть. Смотрители поселений перестали обращаться к нему с рапортами, а они теперь творили расправу в пределах своих полномочий. Тогда начальник округа решил разобраться хотя бы с каторжными работами. Там тоже было много злоупотреблений. По вечерам надзиратели отдельных отраслей тюремного хозяйства приходили к смотрителю. Они говорили, сколько и каких рабочих им требуется на завтра. Шелькинг давал распоряжение. Утром надзиратель с выписанным нарядом являлся на раскомандировку и забирал нужное количество людей. Надзиратели всегда завышали и спрашиваемые цифры. Выведя людей из тюрьмы... Они негласно отсылали излишек на вольные работы за отдельную мзду. Лыков дважды провел внезапную ревизию и оба раза обнаружил такие мошенничества. После этого выписки лишних рук прекратились. Удалось несколько уменьшить и наказание. Местный палач Минаев получил от ЕЛО за приказ «драть, когда Лыков в отъезде». Купеческий сын, человек очень молодой, он пошел в палачи с испугу, чтобы не он боялся каторги, а она его. Так же с испугу и порол, чересчур сильно. Надворный советник переговорил с ним и немного вразумил. Опять же, и совсем без наказания нельзя. Каторга собрала всякое отребье, которое иначе не укротишь. В итоге заключилось нечто вроде перемирия. Бьют, но в миру. Арестанты вздохнули с облегчением. Навел Лыков порядок и с уроками. Надзиратели брали на работу всех подряд, кроме тех, кому трудиться не положено. По инструкции тюремный доктор делит арестантов на три категории – полносильные, слабосильные и неспособные. На тяжелые работы полагается назначать только полносильных. Это никогда не выполняется. Хотя зависит лишь от каприза надзирателя. В бревнотаске или на строительство дорог, самые тяжелые работы, гоняют и слабосильных, и даже неспособных. Человек надрывается, окончательно слабеет и умирает. А кандальное отделение режется в карты, поскольку для них не хватает конвоя. Денежные арестанты тоже не ходят на работы, а нанимают вместо себя человека из вольных. Надворный советник с помощью добросовестного фельдмана заставил надзирателей учитывать рекомендации докторов. Продолжились контры Лыкова с царем. В очередной его приход три Ивана опять остались в шапках. Тогда сыщик сорвал его картуз, смачно в него высморкался и нахлобучил каторжному на голову по самые уши. Это был опасный момент. Царь взъярился и едва не набросился на Лыкова но не решился. Сообразил, что второй раз его не помилуют, и струсил. Каторга все поняла, и обаяние не боящегося смерти арестанта сильно потускнело. Алексей знал, что этого ему не простят. Царь обязательно попробует отомстить на чужими руками. Сыщик взял меры предосторожности и не ошибся. При следующем обходе на него бросился с ножом бессрочный Засовкин. Лыков был наготове и отбил удар. Засовкина утащили в карцер. Ему следовал военный суд с неизбежным смертным приговором. Но Лыков сделал то, чего до него не позволял себе ни один администратор. В принципе, его решение было незаконно. Начальник округа построил на плацу всю тюрьму, и кандальное отделение, и общее. В короткой речи он сказал, «Я знаю, кто направлял тот нож, и вы все знаете». Засовкин, конечно, будет наказан, поскольку он дурак и гула в чужих руках. А главные злодеи — вон те трое, которые решили, что закон не про них. Про них! Я доберусь до этой швали, будьте уверены. И нечего их, ребята, бояться. После этого провинившегося разложили на кобыле и дали... ...пятьдесят розок. Это был самый сильный момент в замысле Лыкова. Начальник округа может дать сто а лишь половину за покушение на свою жизнь. После порки арестанта вместо карцера вернули в строй. И все, и каторга, и администрация были ошарашены. Ялоза и Шелькинг умоляли Алексея пересмотреть свое решение. Ведь теперь каторжные совсем осмелеют. Если вместо виселицы им березовую кашу назначают, как в приходской школе, Да он сам первый пойдет жертвой разгула. Царь отныне легко сыщет легион желающих броситься на Лыкова. Но Алексей знал, что делал. Каторга поняла его правильно. Надворный советник показал всем, что не боится. Пусть хоть через день прыгают. Разумеется, больше никто не собирался нападать на бесстрашного человека. Да еще и справедливого. Лыков сделался неприкасаемым по молчаливому согласию тюрьмы. Царь, при всем ужасе, который он по-прежнему наводил на людей, не мог перечить ей. Опять же, стремление начальника облегчить жизнь невольникам тоже не осталось незамеченным. Как же убить такого? Борьба с Иванами состояла не только из побед. Лыкову так и не удалось заставить их ходить на работы. Оба окружных доктора... Подписались под их болезнями. Даже жестокосердый Сурминский. Военный врач тоже решил не искать Семелиха. Пришлось оставить царя со свитой на нарах. Алексей понимал, как только они попросятся в лазарет, это будет означать подготовку к побегу. Эскулапы не посмеют им возразить. Несколько раз Лыков уезжал из надоевшей канцелярии. Он обследовал округ. Собственно, дорога на всем Южном Сахалине только одна, на север. В первой своей части до военного поста Найбучи она более-менее разработана. В сравнении с трактом Александровск-Рыковская эта дорога не выдерживает, но в сухую погоду проехать можно. Она густо отмечена поселениями, которые стоят тут через каждые 5-7 верст. Путь тянется вверх по течению реки Сусуи. Доходит до ее верховьев И здесь появляется вторая речка, Найба. Она течет уже в обратную сторону, параллельно ей продолжается дорога. Длина первого отрезка 90 верст, и он самый обжитой в округе. Избы приличные и крытые тесом, не то что на севере, где сплошное корье. Нет ни одной брошенной избы. Поселенцы глядят веселее, и даже не все, кто имеет право уезжать на материк. Унайбучий тракт выходит к Охотскому морю и пролегает вдоль унылого берега до Техменевского поста. Длина этого отрезка уже 240 верст. Населения тут почти нет, а то, что есть, инороческое. Слева тянутся горы, болота исчезают, места вроде бы неплохие, но безлюдие навевает тоску. В здешней тайге нет даже беглых. Когда дорога доходит до залива Терпения, делается чуть веселее. Тут устье второй по значимости Сахалинской реки – Параная. Глубина ее в нижнем течении достигает пяти сажений. Верст на сто она могла бы быть судоходной, если бы не корчи. Это беда всех сахалинских рек. Засоренные упавшими деревьями они не могут помочь людям перевозить тяжести. Все приходится таскать на себе или, в лучшем случае, на валах по ужаснейшим дорогам. Тем не менее, Паранай кормит множество людей. Во время хода рыбы здесь все – и русские, и японцы, и гельки с сараченами. Японцы даже привозят публичные дома. Их услугами пользуются в том числе солдаты с поселенцами. А потом мучительно болеют сифилисом. На север от Тихменевска – Робят просику. Рабочие дошли до речки Хой. Навстречу им вдоль Параная движутся каторжные Тымовского округа. Когда-нибудь они соединятся, и Корсаковск получит телеграфную связь с Александровском. Но это уже будет после отъезда Алексея. При нем не успевают. Лыков добрался до Хоя и ознакомился там с ходом работ. По пути он расспрашивал смотрителей поселений, нет ли в округе беглых, отмечены ли их связи с японцами. Ему разъясняли, что зеленые ноги уходят отсюда, к татарскому проливу. Паранай, как и тым, течет по долине между двумя горными хребтами. Здесь хорошая тайга, богатая ягодами, рыбой, зверьем. Прокормиться можно, вот только передвигаться трудно. Поэтому беглецы идут по речным берегам, У Параная несколько правых притоков – Солдой, Хой, Анор, Таулан. На Аноре сейчас, кстати, строят дорогу, и оттуда массово бегут каторжники. По этим притокам люди добираются до западного хребта, переваливают через него и оказываются на берегу Татарского пролива. Ну а дальше как повезет. А на восток никто не бежит, потому как глупость. Лыков терпеливо слушал эти банальности, надеясь узнать что-то новое. И ведь узнал. Смотритель станции Селютору сообщил, что дней десять назад море выбросило на берег тело каторжного, крупного сложения, весь седой. На голове кровавая повязка. Когда ее сняли, в черепе покойного обнаружилась пуля. Кость она до конца не пробила, но застряла крепко. Ранения тяжелое, а без медицинской помощи – смертельное. Как седоголовый беглец оказался в заливе терпения, смотритель не знал. Он послал рапорт о находке. Или только написал, а отправить еще не успел. Ну, не помнит он. Начальник округа распорядился выкопать тело и осмотрел его. Все приметы совпали. Лэков увидел в затылке шурки Аспида свою пулю. Хороший получился выстрел. Негодяй или сдох от раны, или его выбросили за борт еще живого. Кому он нужен со свинцом в черепе? Поездка в Тихменевск и обратно заняла три дня. И за это время Ялоза с Шелькингом перепороли полтораста сыльнокатержных. Об этом тотчас же по прибытии сообщил Алексею Голунов. Оказалось, что титулярный советник после отъезда Лыкова сам себя произвел в исполняющие его обязанности, хотя не имел на это никакого права. И в новом качестве щедро выписывал провинившимся розги и даже плети по рангу начальника. Палач Минаев вспомнил поучение Алексея, поэтому в лазарет никто не попал, но каторга притихла. Восемь человек с отчаяния сбежали. Ничего не продумали, не подготовили, и от этого вскоре попались возле лютоги. Сейчас сидят в карцере. Ялоза оформил на них бумаги и собирается отослать их к Кононовичу. Горемыкам добавят срок, дадут плетей и переведут в рецидивисты. Но есть возможность заменить побег отлучкой. Поймали-то их на грани того и другого. Лыков не понял, и тогда Голунов объяснил. «Ежели каторжного изловили ранее трех дней после побега, а поселенца раньше семи, то это отлучка. Подобные дела решаются на местах и много легче. Обычно дают сто разок и сажают на месяц в карцер, но срок при этом не прибавляют. Что ж, так и поступим», — решил надворный советник. «Нечего беспокоить его превосходительство. У него и без этого забот хватает». Что хоть за галманы учесали, Да замутил их Яшка Артюхов, хвосторез. Знаешь, такой длинной народ. Хвосторезами на каторге называют общественников, людей, сосланных по приговорам сельских сходов. Тех, что не вылезают из кабака, воруют у своих, а могут и деревню спалить. Мужики обычно долго терпят их безобразие, но рано или поздно, Обществу это надоедает, и от дряни решают избавиться. Попав на каторгу и сойдясь с уголовными, общественники развращаются окончательно. Среди шпанки они самый негодный элемент. Так, яшку драть, как сидорову козу. Сто штук. комлем. А остальные? Ну, еще двое промотчиков. Заложили и пропили бродни и подбитые куртки. Как будут зимовать, пока не думали. «Ага. Как там каторжные говорят? Заложишь бушлат, а сдерут шкуру?» «Ну что ж, так и поступим. Пятьдесят штук. Но пусть будет лозой. Жалко дураков. Остальные?» «Остальные? Просто несчастные люди. Довели их». «Довели-то довели. Однако я должен как-то отреагировать». «Что ж, дать им всем по тридцать штук лозы и вернуть в общее отделение». «Эй, Гезе, позови ко мне Фельдмана». Когда пришел коллежский регистратор, Лыков уже сочинил в голове приказ. «Здравствуйте, Степан Алексеевич. Тут в мое отсутствие Ялоза совсем разошелся, половину города перепорол. Садитесь и пишите». Фельдман сел, взял перо. «За нарушение устава о ссыльных и положение об управлении островом Сахалин, выразившееся в самомольном возложении моим помощникам, титулярным советникам Ялоза, на себя моих обязанностей», Указанного Ялоза от должности отстранить до разрешения его участи в высшей администрации. Дата, подпись. Готово? Лыков перечитал текст приказа и тут же подписал его. А теперь, Степан Алексеевич, вызовите сюда весь кадр окружного управления. Фельдман сломя голову побежал созвать чиновников. Когда все собрались... Лыков огласил свое решение и обратился к Елозе. «Господин титулярный советник, назначить себе заместителя могу только я сам. По какому праву вы присвоили мне принадлежащие вам обязанности?» «Но ваше высокоблагородие, вас не было три дня. Безотлагательные дела требовали немедленного решения. Я щел своим долгом безотлагательные дела?» «Какие именно?» «Перечислите!» Фома Калихстович смешался и молчал. Но эти дела не в том ли заключались, чтобы перепороть сто пятьдесят человек? Так ведь распустились, чуть не рыдая, возопил обвиняемый. Ваше высокоблагородие, нечто меня с должности. За что? За то, что каторжную сволочь в рукавицы взял? И так ловко взяли, что сразу восемь человек убежало. И три дня по городу стон стоял. «А чего их жалеть-то?» — вдруг ухмыльнулся я Ялоза и посмотрел на Алексея с вызовом. «За такое, что я сотворил, не наказывают. За это награждают. У нас на Сахалине. А у вас там, не знаю, а у нас никому не спустят, даже если и камер-юнкер». Лыкову вдруг очень захотелось ударить этого человека. «Он с трудом сдержался», — ответил с презрением в голосе. Восторг испытываете, когда беззащитного человека на кобылу кладете? Кровь разгоняет. Сами себе выше кажетесь. И неожиданно для себя заорал дурным голосом. "Пошум вон! Титулярный советник съежился и опрометью бросился бежать из комнаты. Алыков объявил, что временно исполнять обязанности своего помощника он назначает Фельдмана и отпустил подчиненных. Расправа с Фомой Калихстовичем поразила всех, как гром среди ясного неба. Шелькинг, рослый и осанистый, даже сделался как будто ниже ростом. Черноволосый с седой бородой майор был по-прежнему эффектен, как-никак служил столичным приставом, но теперь он ходил по квартире в подштанниках, с утра до вечера пьяный и бормотал себе под нос. — Подождем, я, Полита Ивановича. Подождем, все, наладится. Около кулак и тот притих и перестал мордовать арестантов. Лыков же, отстранив Ялоза, и не подумал сообщать об этом высшей администрации. Выгнал и все. Кананович далеко. Когда узнает да попросит разъяснений, тогда и поговорим. С точки зрения служебных отношений, поступок надворного советника был чистейшей воды самодурством. Но самодурство настолько свойственно сахалинским чиновникам, что решения Лыкова никого не удивили. Алексей в душе немного опасался, что его действия и в самом деле разболтают каторгу. Народ там всякий. Дашь палец – откусят руку. Поэтому он собрал на плацу обе тюрьмы и произнес речь. «Ребята, я дал вам некоторые облегчения, понимая, что жизнь ваша тяжелая, но заигрывать не стану. Я за справедливость». «Лишнего не наложу, но за дело покараю не хуже иных. А вы будете последние дураки, ежели начнете сейчас грубить или от работ отлынивать. Потому как другому начальнику, который придет на мое место, знаете, что скажут? Был до вас, мол, такой Лыков. Хотел по справедливости, а вышел срам. Нельзя с ними по справедливости, а можно только палкой. Вы этого хотите, что ли?» Ребята стояли, почесываясь и тихонько матерясь. Лыков понимал, что достучаться до них трудно. Невозможно. Свихнувшийся на картах не прекратит играть. Вор останется вором. А горстка несчастных людей, попавших в преступники, случайно, не переломит господство Иванов. Но в словах сыщика был расчет. «Каторга помешана на справедливости». И отсылка к этому волшебному слову должна задеть людей. В итоге вышла середина наполовину. Тюрьма, конечно, продолжила пьянствовать и воровать. Иваны все-таки владели ею. В Корсаковске пропал ефрейтор военной команды, и его не сумели найти. Может, сам сбежал, но скорее зарезали и закопали. В торговых банях Вартанова по-прежнему занимались проституцией, а в Чайной Рогова играли в карты. Но стычки между надзирателями и каторжанами стали реже. И заметно. Люди начали ходить на работы как-то спокойней, без ловкачества, без истерик. И совершенно прекратились побеги. Лето, а они не бегут. Бывалые сахалинцы только пожимали плечами. Палач ходил понурый, маховые деньги закончились, некого сечь. Все упорядочилось и вокруг Лыкова. Вань Капан пытался было посоперничать с Голуновым за первенство возле начальника, но быстро отступил. Калина Агеевич умел одной фразой вразумить человека. По молчаливому согласию прислуги он получил титул коменданта главной квартиры. В этом качестве Голунов стоял над всеми, но вмешивался лишь только при необходимости. Исключительность положения каторжного проявлялась в том, что он садился вместе с Лыковым за стол. Иногда, по поручению начальника округа, он объяснялся с тюрьмой. В поездках Голунов сопровождал Лыкова в качестве телохранителя, для чего ему и выдали револьвер. Збойков остался личным камердинером, а постебедно начал управлять и лыковскими финансами. Алексей отдавал ему свое жалование, и тот вел хозяйство. Закупки провизии, расчеты с прислугой, представительские траты – все теперь шло через Ивана. Третьим человеком в иерархии как-то сам собой сделался Фридрих Гезе. Молодой человек умел ладить со всеми. Ему прощали даже бесконечные гешефты. Строгий Голунов хоть и бронил Федьку, но всегда за него заступался. Обходительный и неглупый лакей был вхож повсюду. Он сумел стать нужным, в том числе Шелькингу и Ялоза, тонко доводя их интересы до Лыкова. Сердиться на обаятельного мошенника никому не хотелось. Один только Фельдман не доверял проныре и жаловался на него начальнику. Однажды на прием к Лыкову явилась единственная в Корсаковске порядочная незамужняя женщина. Надворный советник уже слышал о ней – Клавдия Провна Имцова служила акушеркой в околотке и одновременно провизором в городской аптеке. Неудачно выйдя замуж где-то в центральных губерниях, молодая женщина вскоре ушла от супруга. Очевидно, случился психический надлом. Имцова решила поставить крест на своей жизни и надрывно помирить среди несчастненьких, посвятив себя смягчению их участи. Клавдия Провна бросила все и переехала на Сахалин. Она действительно не жалела себя. В любую погоду, в любое время суток акушерка ходила по корсаковским селениям, оказывая женщинам требуемую помощь. Оставшиеся часы проводила в аптеке. Сама ставила диагноз, сама готовила лекарства, отвешивала, заворачивала, объясняла, как принимать. На отдых и сон времени почти не оставалось. Видимо, Инцова поступала так сознательно, хотела сгореть, без остатка отдав себя каторжному люду. И несчастненькие души в ней не чаяли, особенно женщины. Множеству поселок она помогла вылечиться, родить и выходить дитя. Тюремная администрация считала акушерку малохольной, И на все ее хлопоты о каторжных привычно отвечала отказом. И вот, наверное, женщина решила попытать счастье у нового начальника округа. Лыков знал такой тип жалещиков и относился к ним без симпатии. Человек сам обязан о себе позаботиться и о теле, и о душе. А тут русские люди лихо и бездумно профурсили жизнь по кабакам и угодили на мертвый остров. Кто вместо них должен об этом печься? Какие такие несчастненькие! Воскобли любого из них, и столько грязи найдешь, что брезгливо выкинешь и побежишь мыть руки с щелоком. И сами жертвы обстоятельств ничего для изменения себя не делают. На собственную душу наплевали. Но охотно принимают сочувствие со стороны, упиваясь своей бедою. Думая так, Лыков подготовился к нудной слезоточивой беседе. Конечно, помочь надо. И каторжных жалко не только ей, но и ему. Какие они есть, а все-таки человеки. Но помогать будем с умом. Вошла женщина лет тридцати, бесцветная и какая-то поникшая, запустившая себя. Или усталая. Алексей принял ее стоя, усадил в кресло и велел подать чаю. Просительница некоторое время молча разглядывала сыщика, потом начала говорить. Она рассказала, что в аптеке кончаются важные лекарства. А особенно нужен, поскольку ее постоянно спрашивают, хлоралгидрат. Алексей перебил фельдшерицу и спросил. «Простите, а что им лечит?» Клавдия провна чуть улыбнулась и сделалась больше похожа на женщину. Я вижу вашего. Прошу называть меня Алексей Николаевич. Вторично перебил ее сыщик. Что ж, охотно. Я вижу, Алексей Николаевич, что у вас здоровая психика. Раз вы не знаете, что такое хлоралгидрат, я постараюсь объяснить. Это успокоительное. Среди здешних обитателей много людей с больными нервами. Жизнь их тяжела, поэтому успокоительного требуется много. Иначе им станет водка. А лекарство кончается. А желудочных капель и вовсе не осталось. Угу. Когда намечен следующий завоз лекарств в городскую аптеку? В конце сентября. А сейчас, напомню, конец июня. Что ж, ясно. Клавдия Провна, будьте так любезны. Напишите список всей потребности в медикаментах. Всей. И... Принесите мне завтра утром. Успеете? Да, конечно. Ну что дальше? Я посылаю доктора Сурминского в Рыковское, перенять их опыт тюремной гигиены. Он отплывает как раз завтра на пароходе Феллокс. Вы присоединитесь к нему, сами все закупите в Александровске и сами привезете. Лицо акушерки оживилось на секунду, но тут же опять потухло. «Это ведь не меньше пяти дней. Я не могу отлучиться так надолго. Сейчас в Корсаковске и окрестностях одиннадцать, подумайте, одиннадцать рожениц. Мало ли что!» «А еще у тебя нет подходящего платья, чтобы появиться в Сахалинской столице», — подумал про себя Лыков. Сидевшая перед ним акушерка была одета чисто, но очень бедно. Не совсем же она убила в себе женщину. Что ж, хорошо. Принесите лишь список. Сурминский все купит и передаст на Фелокс. Через те же пять дней медикаменты будут здесь. Благодарю вас, обранулась Клавдия Провна, и снова лицо ее сделалось живым и даже привлекательным. Вот только на какую сумму я должна ориентироваться при составлении заявки? Дело в том, что ассигнования на второе полугодие крайне скудны. «Почему?» — нахмурился Лыков. «Я не знаю», — растерял Сенцова. «Так всегда было». «А на первое полугодие, а не больше?» «Чуть-чуть». «А сколько всего полагается в год на нужды аптеки? Я пока не успел разобраться во всех отраслях окружного хозяйства. Прошу меня извинить и просветить». «Что ж, 150 рублей положено на первое полугодие» и 125 рублей 80 копеек на второе. А тут этот досадный разрыв. Когда лекарства заканчиваются весной, а новый завоз будет только осенью. И из года в год так происходит. Но начальство... Что начальство? Вы обращались с этим вопросом к Ипполиту Ивановичу? Много раз Клавдия провно раскраснелась, и ее нездоровая изможденность стала заметнее. Каждый год... Но господину Белому это не интересно А ведь он закончил университет. Казалось бы, образованный человек должен быть сердобольнее. «Образование еще не патент на порядочность», — возразил Лыков, и акушерка тут же приободрилась. «Алексей Николаевич, я повсюду слышу об вас хорошие отзывы. Причем и от каторжных, которые презирают любое начальство». Вы стремитесь избегать лишней жестокости, и люди это замечают. Нашим с вами подопечным и без того тяжело. Клавдия Провна, и о вас я наслышан и давно хотел познакомиться. Но вы должны меня понять, я чиновник тюремного ведомства. Какой бы ни был у меня характер, доброе сердце или не очень, карательные меры неизбежны. И где тут лишняя жестокость, а где неизбежная и необходимая? Вопрос весьма сложный. Поэтому я не обещаю вам полного содействия. Вы можете позволить себе быть абсолютно доброй. А репрессивная государственная машина нет. И хотя в ней много несправедливости, она нужна, покуда есть преступники. Акушерка слушала надворного советника внимательно, словно повторяла про себя каждое его слово а когда поняла общий смысл, насупилась. — Это не значит, Клавдия Провна, что вы не должны сюда приходить в надежде на помощь, — продолжил Лыков. — То, что смогу, я всегда для вас сделаю. — Не для меня, — сначала акушерка, — а для несчастных людей. — Виноват для наших с вами несчастных подопечных, но сделаю ровно то, с чем сам буду согласен. Этот момент прошу иметь в виду. Мы с вами по-разному смотрим. На мне ответственность перед Богом и начальством, на вас только перед Богом. Поверьте, она много легче. Теперь, что касается хлоралгидрата. В Петербурге перед отъездом мне вручили некоторую сумму на благотворительность. Глаза Клавдии Прогны алчно загорелись. «Могу я поинтересоваться?» Эти люди просили не называть их имен. «Сумма!» 950 рублей. Никаких благотворителей, конечно же, не было. Лыков намеревался потратить на нужды аптеки собственные деньги, но предпочитал не сообщать об этом малохольным акушеркам. Инцова опять покраснела от экзальтированного возбуждения. Вообще перемена лица происходила с ней часто и быстро, делая из женщины то почти милашку, то некрасивую болезненную особу. Лыков смотрел и поражался. В этих переходах было что-то не совсем нормальное, но искреннее, не напускное. Сыщик решил про себя сохранять с любительницей самопожертвования приличную дистанцию. «Простите, Алексей Николаевич, вкрадчиво, как биржевой махер, начала выспрашивать акушерка, на какую сумму я могу рассчитывать из той, что вы назвали?» Леков с удивлением увидел, что Клавдия провно вся вытянулась и как-то льнет к нему, не покидая при этом кресло. Ради хлорал-гидрата она готова была подхалимничать перед начальством и даже не умела строить ему глазки. Поразительная женщина. Мне, признаться, некогда заниматься благотворительностью. Округ большой, а я только начинаю разбираться в делах. «Вы же лучше других знаете, у кого какая нужда. Давайте решим так. Завтра я получаю от вас список лекарств». «Там будет рублей на триста», — радостно вставила Инцова. И тут же испугалась. «Можно?» «Конечно». Акушерка молча вцепилась в ручки кресла так, что поберили пальцы. «Ну, прям институтка какая-то», — подумал Лыков с раздражением. «Далее вы получаете груз с Фелокса. Я дам вам рабочих». Потом мы с вами вместе смотрим, сколько осталось денег. И вы исходите из этой суммы. Выбирайте самых нуждающихся и сообщайте мне. Я прошу не обижаться. Проверю. И вручу вам средства. Конечно, конечно, с готовностью закивала акушерка. Ведь именно с вас потом спросят благотворители. Ах, Алексей Николаевич, как это славно. Какой чудный день. Давно в моей жизни не было такого дня. Инцова вскочила. Казалось, она была готова расцеловать надворного советника. Вы, вы замечательный человек и совсем не бюрократ, а живой. Несчастные каторжные будут за вас Бога молить. Уж поверьте, я скажу, кто им помог. Зачтется, все зачтется. На небесах ведут ведомость каждому нашему поступку. Лыков смутился. Экзальтированность акушерки уже тяготила его. К которому часу я должна принести заявку на лекарство? К 10 утра. «Бегу, бегу, бегу, бегу!» Уже бегу, радостно воскликнула Инцова и стала шептать что-то про себя. Видимо, делила в уме озвученную сумму. Потом неумело присела в диком книгсене и выскочила из кабинета. Письмо Алексея Николаевича Лыкова супруге. «Здравствуй, моя малюська!» а также птичка, рыбка, лисичка и зайчик. Сейчас я расскажу тебе, как поживает твой дрожайший супруг. Мы тут в Корсаковске, как на отдельном острове. Где-то далеко есть начальник, целый генерал, а у нас свой маленький мирок. И в нем я, маленький король, примерно раз в полмесяца высылаю в Александровск свои рапорты, отчеты и прочую нудную переписку. Если оказии нет, то и не отчитываюсь. И тогда никто в целом свете не знает, что тут у нас происходит. Конец XIX века, а словно в средневековье. Все зависит от пароходов, а они зависят от погоды. У генерала собственного судна нет, не считая ночного. А пешком до меня добраться, говорят, нельзя. «Все собираюсь проверить. У твоего мужа, в отличие от его превосходительства, имеется под рукой военная паровая шхуна. Она стоит не под окнами, а в заливе терпения, и при необходимости я могу ее вызвать. Но без особой нужды не плаваю». «Точно так же и с сушей. С некоторого времени я стараюсь не отлучаться надолго из города. Уехал раз на три дня». А мои скотоподобные подчиненные выпороли 150 человек. Дорвались. Одного я за это просто выгнал. Сейчас он шляется в отчаянии в поисках занятия и не находит его. Ничего, пусть отдохнет от палаческого зуда. Еще мы прихватили его лакея, который торговал водкой. На Сахалине это запрещено. А выручку отдавал хозяину. Теперь я-о совсем сломлен. Ничего, пусть остынет. Я уеду к тебе, и все начнется снова. Это понятно. Но люди хоть немного отдохнут от этой дряни. Генерал К до сих пор не знает, что я отставил ближайшего помощника. Это одно из достоинств нашей изоляции. Если я чего-то не хочу, то я не делаю. Когда в столице острова спохватятся и пришлют депешу, я отвечу отпиской. Так месяц-другой и пройдет. Для бюрократа просто рай. Страшно подумать, как пользуются этим сахаринские администраторы. Я пока стараюсь не делать лишнего зла. Но каторжные к этому не привыкли и все ждут от меня подвоха. Господи, так хочется уехать. Вернуться к тебе, к детям, к обычной жизни. А иногда думаю... Я уплыву, а они останутся. Погроб останутся на этом острове. Помочь людям по-настоящему не в моей власти, хоть я и здешний король. Могу лишь приструнить немного любителей разги. Смотритель тюрьмы Ша после подобного выговора ударился в запой. По утрам спасается настоем Красновки. Это такая местная ягодка. Ее, кажется, нигде нет, кроме Сахалина. Красновка, удивительно, помогает от похмелья. Второе название ягоды – клоповка. Это потому, когда ша после опахмела идет в уборную, то там начинает пахнуть клопами. Извини за эти раблезианские подробности. Вокруг несвободная жизнь. Несвободны все, даже мы, чиновники и караул. Это такая общая для всех каторга. Криминалисты – по преимуществу слабый народ, чуть что склонны к истерике. Самые громкие злодеи представляют тут жалкое зрелище, исключение Иваны. Не всякий кровавый убийца делается Иваном. Здесь нужны особые качества, одно погание другого. Этих отборных в каждой тюрьме – лишь четверо или пятеро – Рядовые арестанты, если бы хотели, скрутили бы их в бараньи рог. Но этого никогда не происходит. Каждый сам за себя. И на слабого бросится гурьбой, хотя такие же, как и он. И изредка попадается сильный человек, и он выделяется из шпанки, как великан из лилипутов. Вот таков Г. мой товарищ по турецкой компании. Учитель разведочного дела. Все отделение в струне держал. А уж как османам от него доставалось. О, Калина Агеевич несет наказание, прислан он случайно за контрабанду, без жалоб. Я просил за него у генерала, но тот отпахнулся. Что ж, придется обратиться на высочайшее имя. Ведь Г. спас мне жизнь. Это было на войне. Нам приказали осветить поисками местность. Мы шли с Калиной вдвоем, и вдруг наткнулись на парный пикет. Попались два башибузука. Один сразу выстрелил из пистолета. Чего только не случается в бою. Представляешь, пуля стукнула меня в теме совсем чуть-чуть, но я упал и потерял сознание. Будто камень в голову прилетел. Очнулся через несколько секунд, ничего не соображаю. Тут слышу, рядом звон стали. Пытаюсь встать, меня мотают, и круги перед глазами. Кое-как поднялся, вижу, Калина один бьется с двумя. В правой руке у него кинжал, а в левой — нагайка. Товарищ мой из пластунов, и нагайка у них — опасное оружие. Покуда я приходил в себя, Калина Башибузуков уже одолел. Одного заколол? а второму нагайкой выбил глаз и в плен захватил. Если бы не он, мне бесчувственную голову бы отрезали. Потом, через две недели, когда дрались с турецкой разведкой, вышел другой случай. Показалось мне, что противник целит прямо в калину, и я его оттолкнул. Тут выстрел, и свинец пролетел между нами. То ли спас я товарища, то ли нет, в бою не поймешь. Скорее всего турок и без меня бы не попал, но Калина всем объявил, что Лёшка Лыков уберег его от смерти. Видно, хотел поощить, чтобы не чувствовать себя в долгу, но я-то знаю, что это не так. Теперь об округе. Кого тут только нет. Например, имеются два брата персидские принцы. Есть парочка знаменитостей из судебной хроники. Самое же тягостное впечатление производят бывшие благородные. Настоящих каторжных работ для них не бывает. Грамотные в них ватки, и всех их разбирают по канцеляриям. Лес валят простые люди, а интеллигенты пишут об этом отчеты. Их каторга – это постоянный страх унижения и телесного наказания. Годами. Любое ничтожество в фуражке с кокардой может их выпороть. И от этого страха благородные спиваются быстрее обычных. Я убеждаюсь тут, что люди в массе своей слабы и в несчастье неприглядны. Цинизм невозможный. Помощь ближнему исключена. За 2 многие и большинство готовы на все. Нет ничего святого милого сердцу, все подобное вызывает лишь злую усмешку». Мертвый остров, на нем умерли все нормальные человеческие чувства. Очень трудно бывает оставить в себе крупицы уважения к человеческой породе, как поживешь в каторге. Сплошная грязь, общее желание у всех напиться, у многих еще играть в карты до безумия. Если кто покатился вниз, не только не поддержат, но и воспользуются. А все равно их жалко, даже таких... И им Бог душу дал, и они страдают. Бесправные. Где же та черта, где граница между необходимой строгостью и излишней жестокостью? Я не знаю. Это главная моя здесь трудность. Иногда только, когда каторги особенно плохо, она способна огрызнуться. Обычно она мстит за жестокость. Но как же надо ее достать? Есть невидимая спайка, секретный от всех вольных людей закон. Это наивысшая тайна каторги. Ее не скажут никому, хотя знает любой самый жалкий арестант. По этому закону каторга может приказать своему члену отдать за нее жизнь. И он обязан согласиться. Говорят, каторга велела, и он убил. А куда денешься? Но за меня, дорогая, не бойся. Твой муж слывет справедливым не добрым, а именно справедливым. Мне тут никогда ничего не угрожало. Недавно один земляк, узнав, что я приехал из Петербурга, наловил корзину корюшки и подарил мне, представь, нищий, голодный человек и от чистого сердца. Конечно, я не взял дарма, а купил. Пришлось уговаривать, чтоб не обиделся. «Что тебе еще рассказать?» Вот, если хочешь, очерк здешнего общества. Оно невелико. Самая образованная его часть – это доктора. Там есть своя гнильца, в письме не стану излагать, но в целом эскулапы – сострадательный народ. Для шпанки они единственная защита. Их у нас трое. Два моих и один в военной команде. Держатся вместе и коллегов во всем поддерживают. Их жены тоже заедина. Дружатся за домами, читают толстые журналы, ездят в горы на пикники. Поощряется любая умственная деятельность. Меня докторишки встретили настороженно и даже возник между нами конфликт. Они покрывают трех Иванов из страха и не дают мне загнать их в бутылку. Я отнесся к этому пусть не сразу, но с пониманием, не перенес неудовольствие ни на них. Опять. Уменьшение наказаний, уроков тяжелых работ, улучшение качества пищи арестантов. Все это я ввел при поддержке медицинской части. И сейчас мы живем дружно. Вообще, моя радость, доктора на каторге бывают самые настоящие святые. Мои не такие, это обычные люди, как все мы, с недостатками. Один С, даже злой. Но добра и пользы много и от них. Есть такая поговорка. Доктор – первый противник смотрителя. Не случайно Я-О и Ша их ненавидят, особенно второго. П. Мешает пороть. Болезни у каторжных находит стервец. На итог, медицина в Корсаковском округе стоит на должной высоте. А люди действительно болеют и умирают. В лазарете особенно много кавказцев и туркестанцев, Все с бугорчаткой легких. Лежит человек, на которого напал медведь. У него поранена голова, сломаны ребра и чуть не откушена рука. Медведь его бессознательного закидал валежником и ушел. Знаешь, Мишка любит слегка протухшее мясо. А мужик очнулся, пополз и дополз до деревни. Медведей тут множество. Еще будто бы есть тигры. Правда, я не встречал никого, кто лицезрел бы это чудище живьем. Все ссылаются то на Ваську, то на Степку, якобы самолично наблюдавших тигра. И все видели следы. Кажется, это все-таки миф. К медицинской части нужно отнести и акушерку. Она разводка, женщина истеричная. Ходит по городу распустехой, совсем за собой не следит положила себе задачу умереть здесь за несчастненьких и честно себя не щадит. Доктора говорят, у нее чехотка, при этом госпожа И. Терева действительно делает много добра. Поселенцы ее боготворят. Я, конечно, хотел бы, чтобы она занималась этим спокойно, без надрывов и экзальтаций, но вспоминаю часто слова Павла Афанасьевича. Он однажды сказал, «Пойми, люди вокруг не такие» какими ты хотел бы их видеть, а такие, какие есть. И это их право. Мысли вроде бы почти банальная, но ее все время забывают. И госпожа И. какая есть и имеет на это право. Что ж, буду помогать ей такой? Я тут реже стал вспоминать Павла Афанасьевича. Некогда. За этим и ехал сюда. Добился чего хотел. Новые беды вытесняют из головы старые. Все равно Павел Афанасьевич никуда не ушел. Он всегда и со мной, и с тобой. Смотрит с небес, не теряет из виду. И это не зависит от того, насколько часто мы ставим ему свечки в храме. Не затравили ли наши пузыри кусака Царапкина? Смотри, ты за это отвечаешь. Завершая про медицинскую часть, сообщаю, что жена доктора П. Второго Доброго начала мне строить глазки. Ей около 30 стройная шатенка. Зовут докторшу Каролина Львовна. Я прозвал ее Львовица. На вроде как и по отчеству и в то же время с лестным намеком, что она светская львица. Барене это очень понравилось и вошло в обиход. Поскольку ты далеко. А она здесь рядом. Я два дня серьезно обдумывал этот вопрос. И, увы, должен был ей отказать. Наши отношения, так и не развернувшись, перешли в стадию упадка. В здешней маленькой деревне никакие тайные связи невозможны. Пришлось бы ездить во Владивосток, в меблерашки. Да к тому же для конспирации на разных пароходах. А тут просто нет столько пароходов. Опять же, я опасаюсь ее мужа-итальянца. Говорят, они такие вспыльчивые. А этот еще и всегда ходит со скальпелем. Мало ли что. О военных. Ротный командир и поручик первой полуроты – семейные. Книг там не читают, но хоть пьют по маленькой, не теряя облик. От чиновников держатся в стороне и довольно надменно. Но мой Георгиевский крест и давняя любовь к армии подсобили. Господа офицеры меня приняли. А может, просто узнали про нашу дружбу с их новым батальонным командиром и решили подлезаться. Словом, я иногда захожу к ним вечером. У капитана даже есть арестон, и он играет на нем среди долины ровные. Завтра отправляюсь с ним и поручиком охотиться на кабаргу. Еще я полюбил смотреть, как у тюрьмы меняется караул. Тут целый спектакль. К часовому у главных ворот подходят трое. Старый разводящий, новый и сменный часовой. Два стрелка встают напротив, и между ними завязывается следующий разговор. Старый часовой. Чего пришел? Новый. Вас с часов сменить. Обязательно на новый. Старый, вот тебе честь и место, не спать, не дремать, офицерам честь давать. Вот тебе две стены, ворота и будка, смотреть за порядком. И уступает пост. Говорят, что когда караул меняется внутри, то перечисляют все подряд. Лампу, замки с решетками. Кто придумал такой ритуал, не знаю, в уставе он не прописан. Видимо, сами солдаты. Еще линейцы всегда отдают мне честь. По закону это не полагается, я не офицер, а чиновник тюремного ведомства. Ша или я-о никто и не думает козырять. Вероятно, это тоже делается в уважении к моему Георгию. Но кто у нас остался из высшего света? Чиновники с женами». По их малочисленности к свету относятся также и канцелярские служители, не имеющие чина. Всего набираются до двух десятков человек. Вот это и есть общество. Чиновники почти поголовно женаты. В холостяках лишь секретарь полицейского управления Ф н да и В. Смотритель Поран ближайшего к Корсаковску селения. Люди все самые обыкновенные, каких их много и в центральных губерниях. Только живут они, словно помещики при крепостном праве. И не видят в том ничего незаконного. У того же Ива прислуживает бывший архиерейский лакей, парень с манией величия. Он ходит по городу в черном сюртуке и белых подштанниках. И это никого не фрапирует. Такой вот представь себе свет – Даже храм, что стоит на площади, он выстроен на средства военных моряков и гарнизона. А чиновники не внесли ни копейки. Ощущение своей избранности объединяет этих людей. Они ходят друг к другу в гости, как и доктора, но напиваются там бельвейно, здешнее прозвище водки. Есть и любовные драмы. Недавно бухгалтер полицейского управления увел жену у окружного землемера. А тот за это набил морду и ему, и ей. До генерала скандал доводить не стали. Я прочел нотации обоим мужчинам и отослал землемера в Тарайку, где строят дорогу. Он вернулся оттуда с молодой поселкой, и все успокоилось. Близко к чиновникам стоят три городских дельца. Самая крупная фигура некто П.И., который заведует лавкой колонизационного фонда. Тащит в две руки. Ой, когда-нибудь это кончится плохо. Но меня к тому времени на Сахалине уже не будет. Может коснуться генерала, но да, это его крест. Двое других представляют в Южном Сахалине германские торговые компании. Один скупает арестантские вещи, меняет их на японскую водку «Саки», Продает ее в дальние селения и тем поправляет обороты. Второй? Второй просто мелкий купчик. О ком забыл? О проститутках. На весь город Корсаковск только 10 женщин свободного состояния, не считая кушетки и вой. Все 10 торгуют телом. Еще около сотни каторжных баб и поселок составляют им конкуренцию. Наш округ в принципе обходит женским полом. Почему-то так повелось издавна. На всем Сахалине этот товар в недодаче, но у нас особенно беда. А если кого и пришлют, их разбирают надзиратели. До поселенцев вообще ничего не доходит. Собираюсь устроить по этому поводу бузу. Генерал знает, но ничего не делает. Теперь, кажется, я тебе все рассказал. Завтра придет корабль, и я отдам туда эту закрытку. Десятый час. Скоро стемнеет. Нам с Калиной пора на прогулку. Мы каждый вечер спускаемся с горы вниз, окунуть сапоги в пролив Лаперуза. Перед воротами тюрьмы в это время толпятся вернувшиеся с работ каторжные, и их долго обыскивают. Затем мы слышим снизу, как они молятся перед вечерней поверкой. Сами же стоим возле скелета кита, выброшенного морем, тихо беседуем. Сахалин с юга огибает ветвь теплого течения Курасива, и у воды не очень холодно. Когда же нас продерет цыганский пот, мы поднимаемся обратно в гору. С Калиной Агеевичем всегда интересно общаться. Достойный человек. Он ходит теперь со мной повсюду, особенно по ночам. Я смеюсь, что он блюдет, как бы твой супруг не пошел налево, но Г. упрямый и не отстает. Хотел бы я когда-нибудь вас друг с другом познакомить. Скоро должен приехать барон Витька и станет веселее. Он уже проинспектировал три роты из четырех, осталась только моя, Корсаковская. Как ведут себя два господина без определенных занятий. Поцелуй их от меня крепко-крепко. Я вернусь в октябре во второй половине. Как там животик? Не готовит ли кто из него досрочный побег? Надеюсь, все произойдет вовремя, когда мы уже снова будем вместе. Король Южного Сахалина и кавалер Лыков Первый. Прошение на имя императора. Ваше императорское величество. Прошу простить меня за дерзость, с которой я обременяю ваше августейшее внимание. Но милость российского самодержца – единственная надежда. В Корсаковской каторжной тюрьме, что на острове Сахалин, отбывает наказание Калина Галунов. Это бывший старший унтер-офицер 161-го Александропольского пехотного полка. Будучи начальником отделения пешей разведки, он в войне с турками – Заслужил три отличия – два знака военного ордена и штыковую рану. Я был тогда под его началом вольно определяющимся. Голунов – из лучших образцов русского солдата. Но, выйдя в отставку, он совершил тяжелую ошибку, спутался с контрабандистами. Ошибка усугубилась несчастным случаем, когда погиб солдат пограничной стражи. Лично на Голунове русской крови нет – но все участники дела были осуждены судом в каторгу по первому разряду. А мой бывший командир потом еще с отчаяния сбежал и стал рецидивистом. Ваше Величество, заслуженный воин, кровью доказавший преданность престолу и России, уже понес тяжкое наказание. Более пяти лет он провел в Кандалах. Голунов не является закоренелым преступником, попал на Сахалин по трагическому стечению обстоятельств и раскаивается в совершенной им осечке. Наши законы не признают ни прежних заслуг, ни раскаяния. Но есть царская милость. Припадаю к стопам вашего императорского величества с просьбой проявить ее к несчастному Калине Голунову. Вашего величества верноподданный надворный советник Алексей Лыков. Корсаковский пост. Сахалин. Двадцать седьмого июня одна тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.